«Значит, ты, Эра, предлагаешь перевести в другую школу, Юрины двойки», — сказала Фокина. «А что с Баранкиным делать?» «Ладно, вы тут разбирайтесь, а мы пошли газировку пить», — сказал Костя Семенов. «Надоело про этого Баранкина слушать», — добавил Валя Череваткин. «Пошли». «Юнатов прошу остаться», — сказала Фокина. «Ребята ушли?» а девчонки расселись на полянке вокруг Зины Фокиной, хихикая и о чем-то переговариваясь между собой. — Тише, девочки, — сказала Зинка Фокина, раскрывая толстую книгу. — Не отвлекайтесь, пожалуйста. Темой нашего сегодняшнего занятия являются «Бабочки, бабочки!» — заверещали девчонки все вместе, размахиваясь очками. «Правильно, бабочки!» — подтвердила Зинка и стала листать книгу. «Бабочки! Это что значит?» «Это значит, я и Костя — тема сегодняшнего занятия. Ну, знаете, я чуть было не поперхнулся той самой водой, которой собрался опрыскивать Костю Малинина». «Вот тебе раз!» Теперь мне понятно, зачем эти юнатички-лунатички с собой сачки притащили, чтобы ловить нас, бабочек. Пожалуй, в таких условиях будить Костю даже опасно. Я выпустил из хоботка воду. Проснется еще, крыльями как замахает спросонок. а девчонки его тут цап-царап. Что же с ним делать? Вот задача. Спрятать его, что ли? Вон клочок газеты. Взять и прикрыть его бумагой, чтобы никто не видел. Я вцепился в клочок газеты и стал тащить его в сторону Кости Малинина. Зинка Фокина поправила очки, откашлялась и стала читать ужасно противным голосом. Бабочки — одно из интереснейших явлений в мире насекомых. Я остановился на минуту, чтобы передохнуть. и с новыми силами поволок обрывок газеты через дорожку. Самое опасное место, как бы не заметили. Перетащив бумагу через дорожку, я залез в траву и оглянулся. Все было как будто бы в порядке. Костя Малинин продолжал, как ни в чем не бывало, храпеть во сне. Девчонки сидели смирно, Фокина продолжала бубнить. Большое значение бабочки имеют и для хозяйственной деятельности человека. «Ой, Зиночка! Бабочка! Бабочка!» — закричала вдруг одна из юнаток нечеловеческим голосом. Я повернулся на голос и замер. «Где? Где бабочка? Какая бабочка?» — загалдели сразу все девчонки. «Да вот же, возле лужицы, в траве! Неужели вы не видите?» Зинка Фокина закрыла книгу, впилась в траву глазами И насторожилась, как собака-ищейка. Я от ужаса просто вспотел. — Все пропало! — мелькнуло у меня в голове. — Кого-то из нас заметили, но кого? Меня или Костю? — Только бы не Костю! Только бы не Костю! Наступила тишина. Я стоял, как дурак, возле клочка газеты, утирая лапой под солба и глядел на девчонок. Мне казалось, что они все смотрели на Костю Малинина, а я стоял как дурак и смотрел на них. А что я еще мог делать? Так, сказала Фокина, поправляя очки и глядя куда-то в мою сторону. Капустница из семейства Белянок. Не обращайте внимания, девочки, такая бабочка у нас в коллекции есть. Она снова уткнула свой нос в книгу, а я от радости даже разозлился. У них в коллекции есть такая бабочка, как я. Как же? Держите карман шире, юнатики-лунатики. Я сделал лапой нос девчонкам, которые после слов Фокиной сразу же потеряли ко мне всякий интерес. Впрочем, теперь мне это было на руку. Теперь я мог, не привлекая к себе внимания, в два счета загородить костю клочком газеты от глаз девчонок. На счет раз я подтащил бумажный клочок к кости, на счет два я стал поднимать клочок на ребро, но взявшийся неизвестно откуда ветер вырвал бумагу из моих лап и понес над травой. Ой, Зиночка! Снова заверещала одна из юнаток, как будто ее змея ужарила. Вы только посмотрите, какая бабочка! — По-моему, у нас такой в коллекции нет. — Девочки, вы перестанете отвлекаться? — сказала Фокина недовольным голосом. Она отвела свой взгляд от книги и так и застыла с вытаращенными глазами. — Что такое? — зашептала она испуганно. — Не может быть! Ой, девочки, я, наверное, сплю. Ущипните меня! Ой, девочки! — Да ведь это же Махаон, самый настоящий Мааков Махаон из Уссурийского края. Как же он очутился здесь? Махаон в нашем городе. Вот чудеса, поразительное явление, целое открытие, тема для научного доклада.